Глава 16 За следующую неделю Вэлла четливо поняла, что самой большой проблемой для нее является тот факт, что она не знала, как убить время, которое теперь имелось в избытке. После событий в таверне, перевернувших сознание, жизнь, казалось, замедлила свое течение и остановилась. Не происходило ровным счетом ничего, и Вэлла осознала, что это самое ничего куда страшнее всего случившееся с ней за последнее время. Просыпаясь утром, Вэл тщательно умывалась, наслаждаясь чистой ледяной водой, от которой ломила зубы. Зев поглядывал на нее, каждый раз не забывая вставить свое словцо, удивляясь тому, как старательно Вэл намывала лицо мылом. «Ты хуже последней шлюхи, ей-богу!» ухмылялся бородач вызывая на лице девушки скупую улыбку. Вэл даже если бы и захотела, не смогла бы объяснить, что значит просыпаться под крышей настоящего дома и знать, что каждое утро ее ждет свежая колодезная вода до да кусок настоящего пенистого мыла. После обильного завтрака, чаще всего состоящего из поджаренных куриных яиц, наскоро приготовленных зефом, Вэлл получал от бородача небольшой список покупок и послушно отправлялась на рынок. Ей, не привыкшей жить за чужой счет, нравилось быть хоть в чем-то полезной. Она надевала свою новую куртку, каждый раз поглаживая приятную новую ощупь ткань. Шнуровала сапоги, не веря в то, что дожила до того момента, что надевает подобную обувь, и внутренне, наслаждаясь этим ничего не значащим для окружающих людей вещами, отправлялась в путь, получая от бородача необходимое количество монет. Днем она чаще всего убиралась в доме, каждый раз придумывая себе какую-нибудь цель – отмыть мутные от грязи окна или вычистить, наконец, отхожее место. Зев, поначалу ворчавший и игнорирующий действия Вэлл, вскоре – Проникся прилагаемыми усилиями и, заметно подобревший, начал указывать на пропущенные грязные пятнышки на каминной полке. Девушка лишь улыбалась и спешила угодить хозяину дома. Она видела, как медленно, но верно настороженный Зев стал доверять ей самое сокровенное и кошелек с деньгами, и самые пошлые и откровенные истории своих похождений. За ужином, приготовление которого Вэл взяла на себя, Зев неизменно выпивал бокал настойки, а бывало и куда больше, из своих нескончаемых запасов в буфете. И заметно покрасневший, довольно откинувшись на отчаянно скрипевший стул, начинал рассказывать о грудастых девушках с большими упругими задницами и тех всевозможных вещах, которые он с ними творил. Вэл слушала его, улыбаясь и смотря в горящий камин, наслаждаясь каждой спокойной минутой своей новой жизни. Когда бородач начинал клевать носом, Вэл осторожно вставала, и уходила, тихо прикрывая за собой тяжелую дверь. Именно там, за порогом, для нее открывался чуждый ей мир, притягательный, завораживающий своей неизвестностью. Она шагала по улицам, рассматривая окружающий город, и каждый раз не переставала удивляться его аккуратной и правильной красоте. Узкие улочки были сплошь вымощены камнем, и Вел старательно, глядя под ноги, так и не смогла понять, Как же часто нужно подметать дороги, чтобы поддерживать их в таком идеальном виде. Мусор, которому привыкла Вэлл, половину своей жизни проведя под открытым небом, являлся для этих мест настолько редким явлением, что она не раз и не два задавалась вопросом, кто и какими средствами смог приучить жителей быть такими опрятными. Поначалу Вэлл терялась, плутая по однообразным проходам и переулкам, но к концу своей второй недели пребывания в городе научилась безошибочно ориентироваться на местности. Сложного ничего не было. Город лишь немного отличался от тех мест, где выросла Вэл. Имелась и главная площадь, на которой, судя по всему, проводились различные городские праздники и мероприятия. И большой крытый гостиный двор, где торговали дорогостоящими овощами, фруктами и мясом. И жилые кварталы. Ближе к центру сплошь богатые каменные дома. А чем дальше от площади, тем проще. Серый камень сменялся на дерево, не изменяя одному. Излишней, чрезмерной опрятности. Бывала у Вэллы на набережной. Она приходила сюда почти каждый вечер, обычно будучи уже свободна от всех своих дневных дел. Арсуала. Вэлл повторяла это название про себя, перекатывая его на языке, как леденец. Именно озеро и выходящая вперед деревянная пристань нравились ей больше всего. Вэлл любила рассматривать изобилие лодок и простых рыбацких и изящных, украшенных резными деревянными фигурами парусных яхт. принадлежащих богатым жителям города. И ничего не мрачало бы спокойного существования девушки, если бы не несколько визлесущих «но». За всей этой красивой безмятежной картинкой скрывалось то, что заставляло Вэлл подолгу лежать в темноте, наслужившей ей кроватью тахте, и задумчиво рассматривать деревянные балки потолка жители этого милого городка. Что скрывалось за дверями их чистеньких домиков? Каждый раз, думая об этом, Вэлл вспоминала черные глаза на звериной морде. и каждый раз сердце в груди начинало настойчиво и неприятно болеть. Не нравились ей эти люди, которые людьми-то не были. Прогуливаясь по вечернему городу, Вэлл не прятала взгляда, открыто смотря в мелькающие кругом лица. Мужчины и женщины, дети и старики, все они были не теми, кем хотели казаться. За радужными улыбками и сверкающими странного цвета глазами Вэл видела звериные морды, оскаленные, с зубами, готовыми в любой момент впиться у возможного неприятеля. Девушки, красивые, женственные девушки, такие же, как Лили, в полуночной деве. То и дело приветливо улыбающиеся голубым глазам Вэл. Кем на самом деле они являлись? Волчицами с серой жесткой шерстью? Огненными лисицами? Или, конечно же, мягкими кошечками?» А может быть, они представляли собой то, что вол не могла вообразить и в самых смелых фантазиях? А мужчины, грузные, здоровенные вояки, кем они были? Медведями наподобие того, что умер от клыков в в злосчастной таверне? Велл видела благодушные лица рыночных торговцев и каждый раз задумывалась, а кто на самом деле стоит перед ней? Волк, медведь, дикий кот, а возможно, какая-нибудь птица? Неустанно в голове возникали образы потных, разгоряченных лиц посетителей таверны со звериной жестокостью и нескрываемым азартом в глазах, жаждущей увидеть, как проливается алая кровь. Город хранил свои тайны. Вэлл никогда не замечала, чтобы кто-нибудь разгуливал по улице в своем истинном облике. Это было отчасти забавно. Звери, играющие в людей, людей же недолюбливающие. Она прекрасно видела настороженность и легкое презрение в глазах смотрящих на нее оборотней, когда обращалась к ним. Они безошибочно узнавали в ней человека. И Вэл, вспоминая слова Раза о своем запахе, думала, что причина именно в этом. В конце концов, они же животные? Вэл не могла ответить себе на этот вопрос. Она и не хотела отвечать на него. Иногда ей было интересно, каким рождались они. Жители этого милого города людьми или впервые видели свет этого мира своими звериными глазами? В любой момент девушка могла бы спросить об этом Зефа, но не спрашивала. Как ни странно, но Вэлл больше не слышала в свой адрес оскорбительных слов. И никто ни разу не пытался указать ей на ее место, по крайней мере на трезвую голову. Приходилось признавать – Город забыл о ней так же стремительно, как и должен был забыть о совершенно незначительной детали своего существования. Так вот, в том ли была причина, что Вэлл всем примелькалась, она то и дело вспоминала предупреждение Зефа? Неужели все дело именно в раза? От этой мысли кишки сводила судорогой, слишком запутанные и чуждой ее пониманию. Наверняка лучшим выходом было бы спросить обо всем у самого раза. Но Вэлл не сочла это нужным. Да и как она должна была это сделать, если с момента, когда они весьма неоднозначно попрощались в его доме, он больше не появлялся в ее жизни. Он просто оставил Вэлл на попечение Зефа и забыл о ней. От этих мыслей становилось горько и по-детски обидно. Хотелось вернуться на ту улицу, где стоял двухэтажный дом, постучать медным кольцом о толстую дверь и... Нет. Пусть развлекается со своей безупречной второй, а вылужь как-нибудь сама позаботится о себе. Именно эта навязчивая идея основательно укрепилась в ее голове к концу второй недели пребывания в доме Зефа. Вэл никак не давал покоя толстый кожаный кошелек с монетами, перекочевавший широкую ладонь Зефа, который должен был обеспечить ей вольготную, сытную жизнь, по крайней мере, на первое время. Унизительно, как ни крути. вел не привыкшая зависеть от кого-либо, кроме себя, Терзалась, мучаясь и себя дурными мыслями. Она должна была выйти из этого зависимого положения и как можно скорее. Она прекрасно понимала, что за все в жизни надо платить. Только вот цена бывает разная. И какую цену когда-нибудь назовет раза, неизвестно. А в том, что этот день настанет, Вел не сомневалась. И в одну из душных теплых ночей она поняла, что у нее есть два возможных выхода. Найти себе любую работу, за которую платят деньги – Или сделать то, что она умеет делать превосходно. Пойти воровать. Сомнения отступили, когда в рыночной толпе ее сильно и наверняка специально толкнул проходящий мимо грузный мужчина в заляпанном пятнами несвежем камзоле. — С дороги, девка! — рявкнул он. Белла отступила в сторону, провожая его взглядом. Выждала несколько секунд, а затем неслышно нырнула в поглотившую со всех сторон толпу ворчливых покупательниц. тщательной сознанием дела, выбирающих нужные товары. Кинжал, когда-то потерянный в лесу и благополучно возвращенный раза, сам с собой скользнул из рукава черной куртки, в мгновение вспотевшую ладонь. Вэл посмотрела прямо, наблюдая широкую спину и бритый мясистый затылок, толкнувшего ее мужчины. А затем легко в пару движений приблизилась, едва касаясь его плечом. Увернулась, огибая внушительных размеров живот, и пошла дальше. держа ладони, срезанный с пояса кошель. Тем же вечером Вэлл подсчитала свою добычу и удивилась немалому количеству незнакомой чеканки медных, серебряных и даже попавшихся золотых монет. Она уже держала местные деньги в руках, но тогда их давал ей А теперь в ладони лежали монеты, которые принадлежали только ей. Улыбка осветила лицо Вэлл, когда она ловко подкинула в руке золотую монету, ловя ее в кулак. Теплое чувство согрело глубоко внутри, оформляя давно мелькающие в голове несвязанные мысли в четкую цель. Она должна убраться отсюда, из этого волшебного, мастерски притворяющегося воздушным и невинным города. Никаких людей с ликами зверей, никаких лживых улыбок и радужного благодушия, и никакого черного баргеста с темными, пронзительными глазами и окровавленной оскаленной пастью. Белл никогда не любила страшные сказки, ужасов ей всегда хватало и в реальной жизни